Детей в тот же вечер забрал свекор. Без них в доме стало совсем пусто, как будто всю жизнь из их прежде уютного, теплого и веселого дома вынули. одна видимость осталась. Вещи были на своих местах, и разноцветные чашки по-прежнему стояли в кухне на полке и покрывало смаками на кровати и веселые голубые шторы на окнах. Но все краски разом, как бы поблекли, из порога чувствовалось. В доме неладно. Ольга разговаривала со свекровью, когда щелкнул замок входной двери. Свекровь отчитывалась за день. Машенька хорошо покушала. В садике ей наказали выучить стихотворение, они с дедом учили целый вечер. Миша пошел во двор погулять, все нормально. Из окна его видно. Нет, горло не болит. Трубку детям дать? А зачем? Машенька сейчас в постели уже. А Мишеньку, что ли, со двора звать? Светлана Петровна, по математике у Мишки как? У него там проблемы были. Ольга высунулась из кухни в прихожую, тихо охнула и прикрыла рот ладушкой. Извините, я вам перезвоню. Да-да, Стас пришел, я перезвоню. Она швырнула трубку и кинулась к мужу. Стас, сгорбившись, сидел на пуфике, стягивал ботинок, скривившись о лицо и куртка, все было в крови. Глаз заплыл, подбородок, нос сплошное месиво. Главное не плакать. Стас ненавидит, когда напугается и плачет. Плакать сейчас нельзя. М-м-м! — процедил муж и скинул, наконец, ботинок. Ну что ж она стоит-то? Ольга бросилась к нему через тесную прихожую, обняла. Стас тут же сморщился от боли, цыкнул языком, зашипел, как кот. Тихо. — Больно, Стасенька. — Ничего. Нормально. Слава богу, зубы целы, кажется. Скинул куртку ей на руки, пошел в ванную. Пока Стас стоял... Наклонившись над раковиной, Ольга маялась в дверях с полотенцем наготове Вода в раковине была вся красная, как будто свеклу мыли. — Это не свекла, это кровь, — подумала она, тупо уставившись на розовое в раковине. Ольга никогда раньше не видела столько крови. Потом, подавая ужин, она все косилась на Стаса, ждала, чтобы он заговорил, боялась спрашивать после того, как муж промыл раны, и Ольга смазала их перекисью. оказалось Все не так страшно, как выглядело поначалу. Губа была разбита, щека заплыла и почти закрыла глаз, нос распух, но Стас сказал, что, кажется, он не сломан и в травмпункт ехать отказался. Взял из морозилки пакет со льдом, приложил к переносице и сидел так, пока она разогревала мясо. — Как ты, Стась? — Ничего. Жить буду. — Тебя убить хотели? Ольга принялась собирать тарелки, руки у нее тряслись. Хотели бы — убили. А это так. Предупредительный выстрел был. — В тебя стреляли? — Пока нет. Фигура речи. — Кто это был? Стас? — Сама знаешь. Она знала, конечно. Все те же. Они не остановятся и не отстанут, пока не получат то, что хотят. Стас, нужно в милицию пойти. В конце концов, милиция должна вмешаться. Стас вдруг рассмеялся, но тут же схватился за ребра и скривился. Смеяться было больно. Так вот они вмешались. Кто? Ольга ничего не понимала. На секунду ей показалось, что муж сошел с ума. Менты! Кто же еще? Стаса остановили, когда он шел с работы. Двое патрульных и при них капитан. Ждали, наверное. Где это видно, что патрульные с капитаном на дежурство ходили? Капитан стоял в сторонке. Сержант козырнул, потребовал предъявить документы. Стас пошарил по карманам, но паспорта не нашел и вспомнил, что паспорт остался лежать в конторе в копировальном аппарате. Он ксерил документы, копии взял, а паспорт вынуть из ксерокса забыл. Стас пытался было объяснить это ментам, ну забыл, мол, ребята, извиняйте. Контора вот она, за углом, давайте сходим, я вам все предъявлю. Но ребята не хотели никуда идти. Напротив, сообщили Стасу что он до смешного похож на преступника, который ограбил инкассаторскую машину в соседней области и сейчас в розыске. Так что мы вас, гражданин, задерживаем до выяснения. Пройдемте. Стасу бы помолчать, но... Видно, напряжение последнего месяца сказалось, он уперся. Не пойду я никуда. Вот вам телефон. Звоните жене. Она привезет документы, Сержантик поглядел на капитана, тот кивнул, и Стас получил крепкий удар под дых. Упал, скорчившись на асфальт, и тут же получил ногой в челюсть, после чего на свое счастье отключился. В обезьяннике его продержали часа три, потом отпустили. Видно, получили указание припугнуть, но не увечить. Выпуская его, капитан посоветовал, не будь дураком, парень. В другой раз так легко не отделаешься. И про предупредительный выстрел сказал. Потом. Стас лежал в спальне, закинув руки за голову и глядел в потолок. Жена сидела рядом, щелкала выключателем торшера. Щелк, свет в лицо, щелк, темнота. И снова, и снова прекрати. Стас перевернулся на бок, и так тошно. Ольга кивнула. Оставила в покое торшер, всклипнула, но... Вот опять сейчас затянет Стасенька. Может, заплатить кому-нибудь, может, что-то сделать. А что тут сделаешь? У нас ведь главный тот, у кого сила. А сила у Кольки. И заплатить некому, потому что они, сволочи, не берут. Видать, указания получили. Стасенька... — А может, черт с ним. Пойдем к этому Кольке. Скажем, что мы согласны, — сказала Ольга. — Ну, не пропадать же совсем. Стас вскинулся, сел резко, боль ударила под ребра так, что в глазах поплыла. — Сдурела? Да я лучше вон в Казахстан уеду, чем с этой паскудой работать. Это мое дело. Понятно? Только мое. Я из-за него не жрал, не спал, вкалывал по двадцать часов. Мое, а не Колькина. Стас, он не даст тебе работать. Нас уже закрыли, тебя избили, детям угрожают. Пора сказать ей, что закрыли и угрожали. Это еще полдела. Разговор предстоит неприятный, но деваться, похоже, некуда. — Стас сел на кровати, уставился в пол. На меня уголовное дело завели, Оль. Весь вечер Митяй не находил себе места. Слонялся по квартире, раза три включал телек, потом снова выключал. Завалился было на диван с газетой, но понял, что не может прочесть ни строчки, и газету сунул под диван он выпил чаю потом коньяку но непонятное мыта все не отпускало и он наворачивал круги по квартире в одиннадцать вечера митяй спустился к машине и поехал кататься иногда если на него накатывала такая вот дребедень он катался по трассе Пятьдесят километров туда, а потом пятьдесят обратно. На скорости у него из головы как бы выдувало всю дурь, мысли приобретали четкость, становилось понятно, в чем проблема, и часто как ее решать. По уму надо, конечно, предупредить Ольгу. И он пытался. Что, разве не так? Она его, правда, не стала слушать, сбежала. Вроде бы он сделал все, что мог, пора умывать руки. Но дело-то уж больно серьезное. Вот в чем вопрос. Митяй был в курсе проблем с Колькой Васиным. Знал, что на Стаса завели уголовное дело. Он про Стаса все узнал. И еще очень хорошо знал Ольгу. Может, даже лучше, чем она сама себя. И уж точно лучше, чем Стас. Митяй уверен был. Ради своего обожаемого мужа Ольга на что угодно пойдет. А если так, вся ее жизнь может полететь под откос, за здорово живешь. Поэтому слушает она, не слушает, прогоняет или нет, а предупредить ее, рассказать все, как есть, нужно. С другой стороны, никакой выгоды Митяю в этом нет, тем более что Ольга все равно его не послушает. Он ведь уже пробовал. Вот пускай теперь сама разбирается. Пусть на собственной шкуре почувствует, какой ее Стас молодец. Пусть похлебает то, что он ей приготовил, большой ложкой. И когда все кончится, а ведь все когда-нибудь кончается, разве не так? Она останется совсем одна, свободная, перепуганная, одинокая. И вот тогда придет твое время, Митяй. Ей нужен будет кто-то, друг, поддержка, близкий человек, мужчина. И этим мужчиной станешь ты. Но сперва она должна дойти до самого дна. Не мешай, не езди никуда, Митяй, не говори с ней, не будь дураком. И тогда ты получишь то. О чем мечтал все эти годы, ты получишь ее. Митяй покатался по трассе, вернулся домой и лег спать, но уснуть так и не смог. Да плевать на все. Он поискал телефонную трубку, телефон, как обычно, завалился под кровать и набрал номер своего дружбана настаса ее номер. Два гудка, три, а если подойдет Стас? Но подошла она, Ольга, Оля. Это я. Я хотел... Он не успел ничего больше сказать. В трубке коротко запищало. Не хочет разговаривать? Не хочет его слышать. А он предупредить хотел. — Та и черт с тобой! — подумал Митяй. — Пусть все будет, как будет. Ему от этого прямая выгода. Кто звонил? Номером ошиблись. Ольга снова села на постель рядом с мужем, положила руку на плечо. Стас едва сдержался, чтобы эту руку не стряхнуть, даже плечом чуть дернул. — Что за ерунду жена спрашивает? Зачем уголовное дело да за что? Неужели непонятно? Был бы человек, а дело найдется. У нас ведь как? Не важно, с чего это самое дело начинается, важно, что заканчивается оно одним и тем же. Небо в клеточку и дружбаны в полосочку, а на вышке комсорг с автоматом. Так что, если не отмажемся, закатает меня по полной программе, не хотел говорить, да ты все равно узнаешь. Все узнают. Но почему? Мы же ничего такого все таки жена у него инопланетенко абсолютно оль ты что правда не понимаешь мы все такое что то у нас так не бывает чтоб хоть какой нибудь закон не нарушить да если жить по правилам да по закону то только в гробу лежать законно а все остальное не А я в гробу не лежал. Я зарплаты черным налом платил, квитанции на ремонт не выдавал. Кассовый аппарат у нас в кладовке стоит. — Ох, говорила я, что этот аппарат? — Она говорила. — Подумай только. — Конечно, ты все знаешь. Только если б не аппарат, унитаз бы какой-нибудь не так стоял. Да ладно, что говорить-то? Все. Нет меня.